Ларенс остановился на углу, убивной позалученный экран. Хотите, на если у вас что-нибудь пропадет? Нет, вот разве мое пузо? Ну, если оно пропадет совсем, у вас будет дырка, и вы истечете кровью. И то верно. Испробуй, лучше он на пожарном кране. Для всей округи наступил небывалый день. Из соседних кварталов сбежались дети. Они играли на залитых водой улицах и в переполненных каналах. И Если кто-нибудь утонул, а мы не утверждаем этого наверняка в потоках воды и настоящие наводнения, наводнение, то не мудрено. Пожарные машины, где видно, чтобы вызывали откачивать воду, заливало выше колес. Повсюду сновали санитары и полицейские, мокрые, да нитки и растерянные. «Живая и мертвая вода, кого побрызгать, кого побрызгать!» – выкликала Клариса Уилуби. Да заткнись ты цикали на нее, санитары Бармен Нокумис из позолоченного крана отозвал Кларенса в сторонку Про этот твой Фокс я никому не гу так и знаю, сказал он Вы не скажете, так и я не скажу, отвечал Кларенс Но полицейский комсток что-то пронюхал Тут должна быть какое-то объяснение одной из семи «Это сделал кто-то из семи маленьких Уэллоби. Как? Я не знаю. Даже если бульдозером этот кран своротить, и то от него что-нибудь останется. Но все-таки это они и кто-то из них». У полицейского комстока был редкий нюх на темные дела. Вот он и разгуливал здесь в доках на окраине, а не сидел начальником где-нибудь в центре города. «Клариса!» — грозно окликнул ее полицейский комсток. «Живая и мертвая вода. А ну-ка, кого — не унималась девочка. Известно тебе, что случилось с этим краном? Спросил ее полицейский По-моему, здесь какое-то колдовство Больше я пока ничего не скажу А когда узнаю поточнее, тогда скажу Клариссе было восемь лет И ей повсюду чудилось колдовство Гарольд, Клементина, Карина, Джимми, Кирилл Вызвал комсток пятерых младших вылубить Известно вам, что случилось с этим краном? Тут вчера ходил один дяденька Верно, он и стащил, предположила Клементина Да не было здесь никакого крана Зря только шум подняли, заметил Гаральд. Это дело будут слушать в ратуши, сказала Карина. Ну и пусть слушает, отозвался Джимми, а я не скажу Кирилл, взревел страшным голосом полицейский Комсток. Вышло действительно страшно, он ведь и сам был напуган э, Ники, беники, сказал Кирилл меня взяло три года, какой с меня спрос? «Кларенс», — произнес Комсток. Кларенс сглотнул слюну. «Известно тебе, куда девался пожарный кран?» Кларенс так и просиял. «Что вы, сэр? Понятия не имею!» Тут явилась группа ребят из водопроводной сети. Они в мгновение ока отключили воду во всем районе и забили трубу. «Доложишь об этом, за смеют, бросил один из них. Полицейский Комсток ушел совсем расстроенный. Браво, сейчас не до вашей кошки», — мисс Мэнер сказала. «Но откуда мне знать, Диана? Тут пожарный кран пропал, вы с кошкой!» «А по-моему, если отыщется кошка, пожарный кран тоже найдется, вмешалась Клариса. Так мне, по крайней мере, кажется». Оззи Марфи носил на макушке ермолку. Кларенс нацелил на нее исчезатель и мигнул. Ермолки как не бывало, а по затылку Оззи потекла струйка крови. «Я бы на твоем месте кончил эту игру», — сказал Нокомис. «Какую игру?» — возмутился Кларус. «Это же всерьез!» Так началась неделя ужасов в доселе ничем не приметном районе. Со сквериков пропадали деревья, фонарные столбы исчезали с привычных мест. Олли Уолдоров подкатил к воротам, вышел из машины, захлопнул дверцу, и машины как не бывало – Джордж Малендор шел по дорожке к дому. На встречу ему кинулся его пес-дружок и хотел лизнуть хозяину в лицо. Но едва пес подпрыгнул, как случилось невероятное. Дружок исчез. Только еще минуту в удивленном воздухе звенел его лайк. Но хуже всего обстояло дело с пожарными кранами. На утро, после пропажи первого крана, был установлен второй. Через 8 минут он бесследно исчез, и опять началось наводнение. К полудню появился третий экран. Этот исчез в 3 минуты. На утро поставили четвертый. К месту происшествия прибыли. Уполномоченный по водоснабжению, городской инженер, начальник полиции из группы охраны общественного порядка, глава общества по борьбе с детской преступностью, ректор университета, мэр города, три господина из ФБР, фоторепортер из хроники, несколько видных ученых и толпа самых благонадежных горожан. «Пусть теперь попробуют украсть кран», — сказал городской инженер. «Пусть попробуют», — подхватил начальник полиции. «Пусть по...» «Все! Все! Уже!» Только и успел произнести один из видных ученых. Кран сгинул. Все стояли мокрые, как мыши. «Во всяком случае, я получил сногсшибательный кадр», — объявил фоторепортер. И тут же у всех на глазах исчез его аппарат со всеми принадлежностями. Отключите воду и перекройте трубу, приказал уполномоченный по водоснабжению. Нового крана не будет. На складе больше нет. Зарезали без ножа, вскричал мэр. Неужто и у Тесса нет? У Тесса есть, сказал маленький толстячок. Я тес. Прошу всех позолоченный кран, джентльмены, сказал Нокумист. Приглашаю вас отведать наш новый коктейль «Игра с огнем» и ручаюсь ваше настроение исправиться. Напиток мы готовим из лучшей маисовой водки и сженого сахара, а воду берем из этой канавы. Вы первые попробуете наш коктейль. Позолоченный экран процветал, ведь как раз напротив его дверей пропадали краны и фонтанировала вода. «Я придумала, как нам разбогатеть», — сказала через несколько дней маленькая Клариса своему отцу Тому Уилби. «Тут все говорят, что готовы хоть завтра продать за бесценок свои дома и перебраться в другой район. Так вот, достань побольше денег и скупи все дома. Потом ты их продашь и станешь богатем». «Я бы не дал за них и гроша. Три дома уже провалились в тартарары, и все, кроме нас, вынесли мебель во двор. Наравен час, завтра тут будет пусты. «Вот и купи этот пусты и жди, когда вернутся дома». «Дома?» А они что ж вернутся? Кажется, вы что-то знаете, милые бабушни. По-моему, я почти догадалась. Только пока не скажу больше ни слова. В роскошных, но неприбранных комнатах, где мог бы жить какой-нибудь запойный султан, собрались трое видных ученых столкнулись с явлением трансцендентного ряда. «Оно опровергает мысли о гунтовании пространства и в некотором роде перечеркивает Боффа», сказал профессор Великов Вонг. «Всякая непрерывность прерывного и прерывность непрерывного для нас трансцендентно», заметил Арпад Аркабарна. «Да», откликнулся Уилли Магилеп. «Подумать только, оказывается, нужна-то всего простая жестянка из-под пива и два кусочка картона». Мы в детстве брали для этого коробку от толокна и красную краелу. Порой мне труп ловить вашу мысль, укоризненно произнес профессор Вонг. Пожалуйста, говорите понятнее. вы не пропадали и не получали увечья, если не считать царапин на макушке вози Марфи и на мочках кончиты, у которой прямо из ушей испарились безвкусные подвески, да еще оторванного или поврежденного пальца на руке одного из соседей. Только взялся за ручку двери, глядя том. Это да нет, и кончика ноги соседского мальчишки. Этот бил по консервной банке, а банки и след постыл. Всего было пролито с пол-литра крови и потерян не полный килограмм мяса. Но тут на глазах у покупателей растворился в воздухе бакалейщик, мистер Пекл. Это были уже не шумки. На квартиру в Уиллоби из центра города явились несколько замученных сыщиков. Самый замученный оказался мэром. В былые дни он выглядел куда лучше, но ведь все эти страсти продолжались уже с неделю. Хватит нехорошие слухи, что не ваша семья причастна к происшедшему», – сказал один из сыщиков. Кто может нам что-нибудь сообщить? «Я заварила эту кашу», — сказала Лариса. «Только что-то такого нехорошего, просто капельку таинственно. А если вы хотите знать, в чем дело, допросите меня». «Так это твоих рук дело?» — спросил сыщик. «Ну, так не допрашивают», — сказала Лариса. «Куда все это подевалось?» — продолжал сыщик. «И так тоже упорствовала девочка». «Можешь ты все это вернуть?» «Конечно, всякий может. Вы разве не можете?» «Не могу. А если ты можешь, возврати немедленно». Но для этого кое-что нужно. Дайте мне золотые часы и молоток. Потом сходите в аптеку и принесите лекарства. Еще мне нужен ярд черного бархата и фунт леденцов. Как? Пойдет? – спросил один из сыщиков. Пойдет, – сказал мэр. Что мы тут можем поделать? Дойди ей все, что она просит. И ей принесли все, что она потребовала. «О, она лезет!» – рассердился Кларенс. «Я один все устроил, и совсем она не знает, как возвратить пропавшее. «Нет, знаю!» – возмутилась Кларисса. «Это он все устроил, но ведь как делать исчезатель?» «Он прочел в моем дневнике!» Будет моим сыном, я от него писикла, зато не читает дневник своей младшей сестры. Вот как бывает, когда подобные вещи попадают в ненадежные руки!» Она положила на пол золотые часы мэра и нацелилась молотком. «Надо чуточку обождать!» Решить нельзя, еще не настало время. Секундная стрелка обижала циферблат, и наступило мгновение, которому издревле был отведен свой черед. Лариса с размаху ударила молотком по дорогим часам. «Вот и все», — сказала она. «Конец вашим бедам. Смотрите, вон кошка Бланш Мэнерс гуляет там же, где неделю назад». И действительно, по тротуару снова прила кошка. Теперь пойдемте к пивной и поглядим, как появится пожарный кран. Ждать пришлось всего несколько минут. Кран возник неизвестно откуда и с лязгом занял свое место на улице. Вот мол, я здесь. Теперь слушайте, вещала Клариса. Все, что исчезло, отъявится в ноги два минец семь суток со дня пропажи. Так настал конец недели ужасов. Вещи возвращались одна за другой. «Как ты узнала, что они вернутся спустя неделю?» – спросил девочку мэр. «Так ведь Кларенс построил семидневный исчезатель. А можно построить девятидневный, 27-дневный, даже одиннадцатилетний? Я хотел построить 13-дневный исчезатель, но для этого надо смазать картон кровью, взятой из сердца маленького мальчика. А Кирилл всякий раз поднимал вой, когда я пробовал сделать в нем дырочку». Неужели ты все это умеешь? Ну, конечно, только меня дрожь бросает, как подумаю, что все это может попасть в неопытные руки. Меня тоже, Клариса. А теперь скажи, для чего тебе понадобились лекарства? Зарить надо, я. В черный бархат. Выпушить платье купом. а фунт леденцом. И как вы стали нашим мэром, когда не знаете таких вещей? Для чего мне сладости? Как по-вашему? И последнее, сказал мэр. Зачем ты разбил мои злодые часы? А это, что было-то страшнее, ответил бы